Таким образом, именно объяснение того, что предполагается известным, не будучи таковым, единственно только и делает возможным соглашение и взаимное понимание. Если и нет сомнения, что вера и разум отличны друг от друга то все же, благодаря этому определению их понятий, выступит вместе с тем также и общее между ними. А лишь благодаря этому могут стать плодотворными такие вопросы и попытки их разрешения. В противоположном случае можно в продолжении долгих лет болтать о них крифе в вкось, не двигаясь ни на шаг вперед. Ибо когда я говорю, что я знаю, что такое разум, что такое вера, то это лишь совершенно абстрактное представление. Для того, чтобы эти представления сделались конкретными, требуется, чтобы их объяснили, чтобы предположили неизвестным, что, собственно, они представляют собою. Ирония Сократа заключает в себе именно ту подлинно великую черту, что она заставляет собеседников конкретизировать абстрактные представления и развить их дальше, ибо важно только осознать понятие. В новейшее время также говорилось много о Сократовской иронии, которая подобно всякой диалектике, допускает истинность того, что непосредственно принимается за истинное, но лишь для того, чтобы дать выявиться тому внутреннему разрушению, которое содержится в этих же самых допущениях. И мы можем это назвать всеобщей мировой иронией. Из этой сократовской иронии Хотели, однако, сделать нечто совершенно другое, расширив ее до размеров всеобщего принципа. Она якобы представляет собою наивысшее отношение, наивысшую позицию духа, и ее выставляли как нечто наиболее божественное. Первым. Выдвинувшим эту мысль, был Фридрих фон Шлегель, и аст повторил ее за ним, говоря Сократовскую беседу, одушевляет, как внутренняя, неисповедимая жизнь, сильнейшая любовь ко всему прекрасному в идее и в жизни. Этой жизнью является, по мнению аста, Ирония. Но эта ирония происходит из фихтовской философии и представляет собой существенный пункт для понимания понятий, являющихся созданием новейшего времени. Она является для субъективного сознания способом покончить со всем на свете, говоря «я могу посредством моего развитого мышления превратить в ничто все определения права, нравственности, добра и так далее, потому что являюсь, безусловно, их властелином». И я знаю, что если я считаю нечто хорошим, я могу его признать и дурным, так как я признаю все истинным лишь постольку, поскольку оно мне теперь нравится». Эта ирония представляет собой таким образом лишь игру со всеми вещами и способна все превратить в иллюзию. Эта субъективность ни к чему уже больше не относится серьезно, а если она что-нибудь говорит серьезно, то она эту серьезность тотчас же снова упраздняет, превратив ее в шутку, и все высшие и божественные истины превращаются для нее в ничто и пошлость. Но иронией являлось уже греческое веселье, как оно веет в гомеровских поэмах, в которых Эрод насмехается над могуществом Зевса, Марса. Вулкан Хромая подает богам вино и поднимается оглушительный хохот бессмертных богов, а Юнона отпускает Диани пощечины. Так мы находим иронию и в жертвоприношениях древних, которые сами съедают лучшие части, в улыбающейся печали, в величайшей радости, доходящей до слез, в издевательском смехе Мефистофеля, вообще в каждом переходе от одной крайности к другой, от наилучшего к наидурнейшему. Лежать, например, в воскресенье очень сокрушенно в прахе, бия себя в перси и каясь в своих грехах, а вечером жрать и напиваться и предаваться всем плотским удовольствиям, чтобы снова восстановить в себе гордыню, противную прежнему смирению». Родственно с этим лицемерие. Оно является величайшей иронией. Родоначальниками той иронии, относительно которой уверяют, что она является глубочайшей внутренней жизнью, ошибочно выставляют Сократа и Платона, хотя у них действительно есть элемент субъективности выдвинуть Этого рода иронию было предоставлено нашему времени. Глубочайшая внутренняя жизнь «Аста» как раз и является субъективным произволом, той внутренней божественностью, которая сознает себя стоящей выше всего». Божественным должно являться, согласно этому возрению, чисто отрицательное отношение, созерцание суетности и тщеты всего, созерцание, в котором пребывает одно лишь мое тщеславие. Считать последним словом мудрости, сознание ничтожности всего Может быть, и есть на самом деле некая глубокая жизнь, но это глубина пустоты, как она выступает иногда в античных комедиях Аристофана. Очень далека от этой иронии нашего времени ирония Сократа, которая у него так же, как и у Платона, имеет ограниченное значение. Определенная ирония Сократа есть больше манера разговора, невинная шутливость, а не неязвительный смех и нелицемерие, как будто бы идея является для него только шуткой. Но его трагической иронией является антагонизм его субъективного рефлектирования к существующей нравственности. Сократом руководит негорделивое сознание, что он стоит выше последней, а непредубежденная цель — приводить посредством мышления к истинному добру, к всеобщей идее. Б. Вторым моментом. Является то, что Сократ более определенно называл искусством повивальной бабки, которое он, по его словам, унаследовал от своей матери. Искусством помогать мысли, уже содержащейся в самом сознании каждого человека, появляться на свет» а именно вывести из конкретного нерефлектированного сознания всеобщность конкретного, или иными словами, вывести из положенного, как всеобщее, уже заключающуюся в нем противоположность. Сократ держится при этом вопрошающе, и этот способ вопросов и ответов был назван поэтому сократовским методом. Но в этом методе содержится больше, чем обыкновенно дается в вопросах и ответах, ибо ответ кажется случайным по отношению к цели, которую имеет в виду вопрос. Между тем, как в печатном диалоге, ответы всецело в руках автора. Но можно ли в действительности найти таких людей, которые так отвечают, Это другое дело. У Сократа отвечающих можно назвать пластическими юношами, так как они лишь определенно отвечают на вопросы, которые ставятся так, что они очень облегчают ответ и исключают всякий индивидуальный произвол. Эта пластическая манера, которую мы видим в изложении бесед Сократа у Платона и Ксенофонта, противоположна обычной манере ведения бесед главным образом в том отношении, что в последних отвечают не на то, о чем другой спрашивает».